Глава двадцать четвертая. Планы Атурина. Наконец настало и это завтра, столь нетерпеливо жданное Атуриным. И ему тоже всю ночь не спалось. С вечера не до сна было за веселым товарищеским ужином сожженкой. Нельзя же было не спрыснуть мир. А под утро, когда очутился наедине с самим собой в палатке, На своей походной койке сну мешали взволнованные думы. Всё представлялось ему это предстоящее свидание с Тамарой, которое, он был уверен, в том, должно решить его и её судьбу. Он обдумывал, что и как будет говорить ей. В голове его слагались целые импровизации, целые потоки красноречивых признаний, полные блеска и страсти. и нежности. Но ни одним из этих потоков не оставался он доволен. Всё казалось, что это не так и не то, что нужно. А что именно нужно и как всё это у него выйдет, бог весть. Этого он не знает и сообразить пока не может. С первой его женой оно вышло совсем просто и даже шаблонно как-то. Объяснился во время мазурки, та направила его к маман. Он приехал к ним на другой день после бала, сделал формальное предложение и получил согласие родителей. Но тут с этой скромной и так просто себя державшей сестрой милосердия выходит что-то совсем другое. Тут этот приём не годится. Не, кстати, это он чувствовал. Первая жена его была светская девушка хорошей фамилии, обладавшая известными связями и положением в обществе. И вдобавок она ему нравилась. В этих условиях брак не представлялся ни равным ни для той, ни для другой стороны. Напротив, с светской точки зрения он был совершенно естественным и ризонным. Но Тамара Тамара совсем другое дело. Она представлялась ему точно бы на какой-то высоте, точно бы осиянная каким-то светом и чистым ореолом подвижничества и самоотвержения. В ней казалось ему есть нечто такое, к чему надо подходить с чистым сердцем и чистыми помыслами, со оглядкой, как бы не смутить, не оскорбить её грубым или пошлым прикосновением к её внутреннему миру. Носос давая себе из неё такой святой, чисто мечтательный идеал, Атурин в то же время понимал простым рассудочным образом, что в ней есть все задатки быть хорошей женой и матерью. Что она закалена уже немалыми испытаниями, выпавшими на её долю за время этой войны. И потому её не смутит, не заставит опустить руки никакая жизненная борьба, никакой труд никакие неприятные случайности или лишения. Не отдумалась ему, она сумеет прямо смотреть в глаза жизни, не станет ни ныть, ни хныкать, ни нервничать по пустякам. Да и в серьезном чем не растеряется по бабье. Словом, будет для мужа ни женой игрушкой, ни роскошью дорого стоящей и подчас несносной, а действительным другом и товарищем на жизненной дороге. В этой изящной и казалось бы такой хрупкой фигурке ему чувствовался большой характер, большая выдержка, энергия и сила воли. Выжить почти год в таких условиях, как выжила она, и не сломиться, выдержать себя всё время на высоте своего подвига и глядеть на него как на самое простое Обыкновенное дело, не замечая и не признавая собственного героизма, это не шутка, на это не всякое способно. Но что ж он скажет ей, как приступит к делу, к объяснению? Я Атурин снова начинал рисовать себе разные предположения, как это должно или как может случиться. И снова чувствовал, что как ни гадай, А всё это не то, не так. И все его блестящие придуманные импровизации никуда не годятся. Совсем не это нужно.